Тренинг навыков и иерархия целей. Основная направленность тренинга навыков по определению – это приобретение и укрепление поведенческих умений. Тренинг навыков ДПТ заключает 4 модуля, посвященных психической вовлеченности, перенесению дистресса, межличностной эффективности, в конфликтных ситуациях и эмоциональной регуляции. Иерархия целей при тренинге навыков представлена в таблице 6.3 – Сами цели и принципы их приоритетности подробно обсуждаются в руководстве по тренингу навыков, поэтому я не буду говорить об этом сейчас. Однако важно запомнить, что иерархия целей при тренинге навыков отличается от иерархии целей в индивидуальной психотерапии. Таблица 6.3. Иерархия первичных целей в тренинге навыков ДПТ. 1. Прекращение поведения, которое может расстроить терапию. 2. Приобретение навыков и их закрепление и генерализация. А. Основные навыки психической вовлеченности. Б. Межличностная эффективность. В. Эмоциональная регуляция. Г. Перенесение дистресса. 3. Ослабление препятствующего терапии поведения.